Глава 3: С чего начинается исцеление? Часть вторая. Предоставить себя здоровью. Вы задуманы Богом абсолютно здоровыми, не неподвластными болезням. Здравствуйте, дорогие! Все вы, слушающие это послание, все возлюбленные дети Бога, все члены нашей общей божественной семьи. Вы любимы и почитаемы, не забывайте об этом. Вы благословлены на то, чтобы вашим светом и вашей любовью создавать рай на планете Земля, той планете, которая не является вашим настоящим домом, но которая делится с вами своей любовью, предоставляя вам кровь и пищу, а также все свои ресурсы, богатства, свою энергию. Все то, чем она может поделиться с вами. Дорогие, ваша божественная семья смотрит на вас с верой и надеждой и ждет того прекрасного момента, когда вы преобразите землю, превратив ее в рай. И тогда вся планета станет для вас ничем иным, как общим для всех пространством здоровья, пространством счастья, пространством изобилия пространством, где ежесекундно совершается исцеление. Да, дорогие, земля может и должна стать пространством исцеления, где нет и не может быть никаких болезней, никаких недугов, никаких страданий, никакой боли. Я знаю, вам пока трудно поверить в это, потому что вы привыкли предоставлять болезням пространство своей жизни вы привыкли к этому настолько что болезнь стала представляться вам частью нормы вы не можете представить как прожить жизнь не болея ведь так или иначе все болеют вокруг вас и вам кажется что вы тоже должны болеть так как и вы ничем не лучше других не так ли А что, если я скажу вам, что изначально вы были задуманы Богом абсолютно здоровыми? Что болезни не были предусмотрены вашей природой? Ваша истинная природа совершенно не подвластна болезням. Болезни – это то, что не проистекает из вашей природы. Это то, что было привнесено извне, вследствие того ошибочного пути, в котором долгое время шло человечество, вследствие искажений, внесенных в вашу природу на этом пути. Но сейчас вы вспоминаете себя, сейчас вы возвращаетесь к своей божественной природе, не знающей болезней. А потому пришло время исцеления для вас и для каждого из вас в отдельности и для человечества в целом. Вы исцеляетесь. Вы исцеляетесь каждый миг вашей жизни, даже если не всегда замечаете это. И если что-то мешает вашему исцелению, то это ваша привычка цепляться за ваши болезни, продолжать считать их неотъемлемой частью вашего земного бытия, не мыслить своей жизни без них. Ах, дорогие, мы знаем, что на сознательном уровне Все вы хотите быть здоровыми и отвергаете болезни. Но привычки порой укореняются в вас очень глубоко. И потому бессознательно вы продолжаете оставаться преданными болезням, от которых так хотите избавиться. Вы знаете, что вы могущественны. Вы знаете, что ничто в мире и в вашей собственной жизни – Не может произойти без вашего на то позволения. Дорогие, вы болеете лишь потому, что позволяете болезням присутствовать в вашем теле и в вашей жизни, независимо от того, осознаете вы это или нет. Сделайте это прямо сейчас. Откажитесь предоставлять себя болезням и всему тому, что приводит к ним. Я знаю, Как вам трудно вдруг измениться настолько, чтобы начать жить совершенно иначе, чем ваше окружение и все ваши близкие и знакомые люди. Вам трудно перестать предоставлять себя в распоряжение тем привычкам, нравам и обычаям, которым следует это окружение. Но увы, ваш социум очень часто навязывает вам привычки, нравы и обычаи, противные вашей истинной природе. Ваша божественная природа требует исцеления, но ваш социум навязывает вам поведение, которое ведет к болезни. Вы боитесь стать белой вороной, вы боитесь выпасть из социума. Вы боитесь, что многие отвернутся от вас, если вы вдруг перестанете следовать тем привычкам, которым следуют они. Но, дорогие, для вас пришло время сделать выбор. Или вы продолжаете служить и угождать разрушающемуся социуму, цепляющемуся за старые энергии и привычки, Или вы вступаете в ряды тех первопроходцев, кто созидает новый здоровый социум, где нет места разрушительным привычкам и нет места болезням. Знайте, что старый социум очень быстро разрушится, и те, кто держится за него и служат ему, тоже. Первопроходцам, созидающим новый социум, Конечно, пока нелегко. Как нелегко всегда и всем, кто делает что-то новое. Но новый здоровый социум уже рождается из недр старого. Уже крепнет и набирает силу, и именно за ним будущее. Делайте выбор, дорогие. Сделайте этот шаг непростой, но необходимый шаг от привычного и кажущегося удобным но разрушающегося к новому и пока, может быть, не очень комфортному для многих из вас, но здоровому и перспективному человеческому сообществу. Я хочу помочь вам сделать это прямо сейчас. Я хочу, чтобы вы на несколько минут закрыли глаза и обратили внутренний взор на свое тело, на свой организм. Дорогие! Признайтесь мысленно в любви своему организму, ведь он заслужил этого. А потом окиньте своим вниманием внутреннее пространство своего тела и постарайтесь определить, где, какие области этого пространства вы еще предоставляете болезням, где позволяете недугу хозяйничать внутри вас. Подумайте о том... Какие ваши нездоровые привычки привели к тому, что вы допустили болезни внутрь своего тела? Может быть, эта привычка плохо относиться к себе и своему организму и изнурять его нездоровым образом жизни, неправильным питанием, разными вредными веществами. Может быть, эта привычка – понукать свой организм к нагрузкам, и не давать ему отдыха. Может быть, эта привычка слишком жестко относиться к самому себе. Может быть, это привычка гнаться за удовольствиями и прочими благами, которые на самом деле не нужны вашей истинной природе. Дорогие, задайте себе вопрос. Зачем вы следуете этим разрушительным привычкам, открывающим дорогу болезням? потому что так делают все вокруг, потому что так принято там, где вы живете, потому что никогда не задумывались о том, что можно жить иначе, скажите мысленно, дорогой Дух, мое божественное Я. Помоги мне определить, что на самом деле нужно и полезно для моей истинной природы, для моего исцеления и здоровья что не нужно, вредно и разрушительно для меня. Дай мне силы, чтобы отказаться от ненужного и разрушительного, даже если все вокруг следуют этому. Дай мне силы изменить себя и свою жизнь так, чтобы следовать только здоровью, исцелению и ни на шаг никогда и нигде не отступать от здорового, Созидательного пути. Я больше не предоставляю себя в распоряжение болезням. Отныне я предоставляю себя в распоряжение исцелению и здоровью. Отныне я предоставляю себя в распоряжение любви и свету Бога и больше никому и ничему. Пусть свершится исцеление, дорогие. Пусть свершится исцеление. Крайон делает паузу на две минуты, предлагая и слушателям также принять энергии исцеления, которыми заполнено сейчас пространство, автор. Вы поняли, в чем суть процесса, дорогие? Мало просто предоставить себя здоровью. Сначала вы должны отказаться предоставлять себя болезням и сделать это на самых глубинных уровнях своего существа. Проводите эту работу постоянно, ежедневно, дорогие, и делайте это с полным осознанием того, что вы делаете. Повторяйте снова и снова, что вы отказываетесь предоставлять себя недугом, и делайте это так, чтобы суть этого посыла доходила до каждой клетки вашего тела. Вы должны осознать это не только умом и сердцем, но прочувствовать всем своим существом до каждой клетки. Тогда каждая ваша клетка вспомнит о своей истинной здоровой природе, о программе здоровья, заложенной в ДНК, и начнет осуществлять эту программу. Вы понимаете теперь, в чем суть. Это работа, дорогие, работа ради которой вы пришли на землю. Но это радостная, преображающая вас работа, так делайте ее с радостью. Делайте ее с осознанием, что вы достойны исцеления, что оно по праву дано вам, и оно будет дано вам. Не позволяйте никому и ничему распоряжаться вами без ваших на то воли и согласия. Также не забывайте о такой разновидности работы, как постоянное осознание того, кому и чему вы предоставляете себя, свою жизнь, свои чувства и мысли, свое время на земле, а также состояние своего организма. При каждом случае задавайте себе вопрос, кому или чему я сейчас принадлежу, кому или чему я принадлежу предоставляю себя в распоряжение и главное делаю ли я это осознанно делаю ли я это по своей воле хочу ли я это делать или делаю это по привычке или по чьим-то давлением дорогие самое здоровое самое благоприятное и самое счастливое состояние Вы испытываете, когда предоставляете себя только любви и свету Бога, только мудрой вселенной, только вашему божественному «Я» и больше никому и ничему. В таком состоянии вы чувствуете себя наилучшим образом, вы исцеляетесь, вы делаете любую работу с наивысшим результатом, Вы реализуете свои таланты и способности, вы достигаете своих высших целей. Но Дух, конечно же, понимает, что в ваших земных условиях вы не можете постоянно и непрерывно пребывать в состоянии предоставления себя только Богу. Те из вас, у кого есть дети, конечно же, знают, что невозможно не предоставлять себя в распоряжение ребенку. Пока он еще не стал взрослым, что иначе, процесс воспитания, поддержки, любви к ребенку просто не состоится. Вы предоставляете себя своим близким, той работе, которую вы выполняете, множеству повседневных дел. И это нормально. Но, дорогие, важно, чтобы вы сами руководили этим процессом. Важно, чтобы вы решали, кому, когда и до какой степени вы отдаете себя в чье-то распоряжение. Если же другие распоряжаются вами бесконтрольно, а вы лишь отдаете себя в их полную власть, такая позиция саморазрушительна, дорогие. Такая позиция приводит к недугам. Она лишает вас силы и в конечном итоге Просто способности жить. Пожалуйста, найдите для себя нужный баланс. Пожалуйста, научитесь в нужный момент решать для себя, что вы больше не можете предоставлять себя в чье-то распоряжение, так как вам необходимо побыть лишь в распоряжении любви и света Бога и больше никого и ничего. Помните, что никто не имеет права распоряжаться вами без ваших на то воли и согласия. В этом будет залог вашего здоровья, душевного и телесного. Ваша свободная воля дана вам, чтобы вы проявляли ее для своего наивысшего блага. Делайте это. Не предоставляйте себя в распоряжение другим людям, обстоятельствам, а также болезням, если на то нет вашей воли. Это правило кажется простым и естественным. Оно такое и есть, дорогие. Оно кажется вам трудным, потому что вы привыкли к другому. Это лишь дело привычки, дело тренировки. Привыкнув самостоятельно распоряжаться собой, самостоятельно решать, кому или чему предоставлять себя в распоряжение, а кому нет, вы будете удивлены тому, насколько быстро может измениться ваше самочувствие, ваше внутреннее самоощущение, а вслед за этим ваше здоровье и качество вашей жизни. Секрет здоровой и счастливой жизни прост – распоряжаться собой самостоятельно, И делать это ради наивысшего блага. Это норма. Вам нужно просто вернуться к ней. Крайон, Так распоряжаться собой самостоятельно или предоставлять себя в распоряжении Бога? Слышу я вопрос от вас. Дорогие, не забывайте, что вы и есть Боги. Вам понятен мой ответ? Я вижу, что да. Здоровье – многомерное понятие, и вы знаете это. Вот почему наш разговор о здоровье касается так многих связанных с этим тем. Предоставлять себя здоровью – это значит не предоставлять себя не только болезни, но и всему тому, что способно вызвать болезнь. Вот почему я призываю рассмотреть и ваши привычки, и ваши взаимоотношения, и практически все сферы вашей жизни на предмет того, способствуют ли они здоровью или болезни. Делайте выбор в пользу здоровья всегда, везде и во всем. Наблюдайте за своим самочувствием, что ухудшает его. Вам просто нужно перестать предоставлять себя в распоряжение этому и начать предоставлять себя в распоряжение тому, что улучшает ваше здоровье. Так просто. Вы возвращаетесь к простым истинам, дорогие. И это говорит о большом прогрессе на вашем пути к свету и любви, к возвращению своей божественности. Вы творцы, в ваших руках власть. Востребуйте ее и используйте во благо. Осознанно выражая твердое намерение предоставлять себя в распоряжение исцелению и здоровью и не предоставлять себя болезням, вы совершаете такой важный шаг, как принятие полной власти над собой, над своей жизнью и над здоровьем и болезнями в том числе. Пока вы не знали о своем могуществе, о своей силе, Пока вы не применяли закон вашей свободной воли в вашей жизни, кто и что угодно могло взять власть над вами. Но теперь это время прошло. Прошло время, когда болезни могли властвовать над вами. Теперь вы и только вы властвуете над болезнями. Ваша ошибка была лишь в том, что вы не заявляли своего права, На эту власть потому что не знали своей силы не знали своих истинных возможностей теперь вы обретаете полное осознание своего могущества теперь вы можете прямо и открыто заявить о своем могуществе теперь вы можете твердо сказать я запрещаю болезням властвовать надо мной Я сам по полному праву беру власть над болезнями. Своей властью я лишаю их силы. Своей властью я изгоняю их из своей жизни, из своей души и из своего тела. Своей властью я предоставляю себя в распоряжение исцелению и здоровью. Поверьте в себя, дорогие. Поверьте в свои силы. И все будет точно так, как вы захотите. Все осуществится по вашему слову, по вашему твердому намерению, по вашей воле. Потому что вы боги, вы творцы, и именно вы создаете этот мир. Поверьте, создать для себя здоровье – это далеко не самое большее, на что вы способны. Вы еще не знаете своих истинных возможностей, но приходит время узнать их. Ваша божественная семья всегда с вами. С любовью к район. Практика. Упражнение 1. Аффирмации обретения власти над исцелением и здоровьем. Два раза в день, утром и вечером, Произносите вслух эти аффирмации, глядя в глаза своему отражению в зеркале. Я есть божественный дух, получающий опыт жизни в человеческом теле. Тело дано мне, чтобы стать продолжением духа, моей божественной сути, не знающей болезней, гармоничной и совершенной. Сейчас я возвращаюсь к тому изначальному совершенству, которое дано мне Богом. Сейчас я освобождаюсь от всех болезней, как наследственных, так и приобретенных, как известных мне, так и неизвестных, как от тяжелых и хронических, так и от легких недомоганий. Своей силой и властью, данными мне Богом, Я больше не позволяю болезням пребывать в моем теле и в моей душе, в моих энергетических структурах и в пространстве моей жизни. Отныне и навсегда я отказываюсь предоставлять себя в распоряжение болезней. Отныне и навсегда я предоставляю себя в распоряжение любви и света Бога и проистекающих из них божественного исцеления и божественного здоровья. Каждая клетка моего тела, пусть услышит и воспримет этот призыв к освобождению от болезней и восстановлению здоровья. Отныне я предоставляю себя в распоряжение программам здоровья, записанным в моей ДНК. Программы здоровья действуют и набирают силы, освобождая меня от всех болезней и восстанавливая здоровье на всех уровнях моего существа. Да будет так. упражнение 2 Визуализация прогоняем болезни. Останьтесь наедине с собой и создайте для себя внутреннее безопасное пространство исцеления. Закройте глаза, расслабьтесь, Сосредоточьтесь на области сердца и соединитесь со своим божественным центром. Направьте внимание на внутреннее пространство своего тела. Вспомнив о том, что любая болезнь – это прежде всего диссонансная энергия, попробуйте почувствовать, где в вашем теле есть такие энергии или их остатки. Для этого мысленно обследуйте свое тело изнутри, не обязательно представлять себе внутренние органы, достаточно путешествовать мыслью по тому внутреннему космосу, который вы чувствуете и видите внутри себя, и отмечайте области, где ощущается некий дискомфорт, напряжение, или вы видите какие-то темные сгустки энергии, или чувствуете что-то вязкое, непрозрачное. Ощущения могут быть индивидуальными, но они всегда дискомфортны, неприятны, когда мы прикасаемся к энергиям болезни. Почувствовав такую дискомфортную зону, сделайте глубокий вдох, представляя, что вдыхаете энергии любви и света Бога, которые заполняют ваше тело. Ненадолго задержите дыхание и мысленно скажите «Я больше не предоставляю себя в распоряжение энергии болезни». Сделайте выдох, представляя, что выдыхаете диссонансные энергии, которые в виде темных ручейков или дыма, или просто мутных потоков энергии, выходят из вашего тела. Дышите так до тех пор пока по вашим ощущениям вы не начнете выдыхать такие же чистые, светлые потоки энергии, какие вдыхаете. Отработать ли за один раз лишь одну такую проблемную зону или несколько, решайте сами по своему самочувствию. Возвращаться к этому упражнению можно так часто, как хотите, и тогда, когда чувствуете себя нездоровым и для профилактики. Критерий правильности выполнения упражнения – быстрое и заметное улучшение физического самочувствия, а также настроения.